Глава 57. Давай лучше потом, вырывается из моего горла. Я сейчас буду на эмоциях, а ты начнешь нести всякую чушь, которую я и не буду слушать. Когда оба остынем, тогда и поговорим. Выключаю видеозвонок. Роняю телефон и не могу отвести взгляда. Не понимаю, что чувствую. Это не ревность, не похожа на нее. Ревновала я Игоря, когда увидела на нем полуголую Машу а сейчас это точно была неревность. Я даже почувствовала некое облегчение от того, что Валера оступился. А вдруг он нашел того самого человека, которому у него те самые чувства — страсть, желание, а не просто милота и удобство, как со мной. Но не значит ли это, что между нами все кончено? Значит. И от этого обидно. Так легко заменить меня. После шести лет отношений я думала, что связь у нас крепче, и мы дольше будем избавляться от этой привязанности, решив завести новые отношения. Но я ошиблась Насчет нас двоих. Валера быстро нашел другую девушку. А я, как не сопротивляйся, неровно дышу к своему боссу. Даже не знаю, кого осуждать, себя или Валеру. От досады закусываю нижнюю губу. Не хочу себя обелять, но... Пока я здесь, как могу, борюсь со своими чувствами, отталкиваю Покровского, Черногорский даже не пытался. Он и не перезванивает мне, пытаясь объясниться. Позвонит потом, как я и сказала. Опять горько на душе становится. Все как и всегда. В нормальной паре смартфон бы уже разрывался. А тут, как покладистый мальчик, послушал свою маму. Чуть не рычу от злости. Понимание происходящего доходит слишком поздно. Кинув недовольный взгляд на потухший экран телефона и ещё раз проверив обновление, иду к выходу из комнаты. Опять моей диете приходит конец, раз ноги сами несут меня к кухне. Мороженого нет, но что-нибудь съем. Пить не буду. В доме Покровского это плохо кончается. А не плевать ли уже? Замуж за Валеру я уже точно не пойду. Решила я это еще до его измены, но приняла только сейчас. Да, но это ведь не повод бросаться в кровать к Игорю. Еще и от обиды. Выйдя в коридор, замечаю в конце открытую дверь. Если верно помню, за ней идет лестница, а там выход на крышу. И свет в коридорчике горит. Покровский там? Не знаю, чем думаю, но возвращаюсь обратно к себе, беру плед, накидываю на себя ветровку и бреду на крышу. Меня тянет туда магнитом. И я понимаю, почему. У Игоря тоже что-то произошло. Я не собираюсь спрашивать, хотя жутко хочется помочь, но поддержу, чем смогу. Учитывая, что мне самой сейчас нужен человек рядом, думаю, мы можем поплакаться друг другу в жилетку. Поднимаюсь по лестнице и выхожу на крышу, слегка поёжившись от осеннего ветра. Я начала забывать, что ночи теперь будут холодными, а я еще с волосами мокрыми. Хочу юркнуть уже обратно, но взглядом нахожу Покровского. Сидит на краю, свесив с него ноги. Что-то тревожное проносится в груди, несмотря на перегородки. «Эй, он же не решится прыгнуть?» Мотаю головой. «С чего вообще такие мысли?» «Этот мужчина точно не станет совершать такой слабый поступок. Но я все равно направляюсь к нему. И пока Игорь ушел в свои мысли и смотрит на красивое ночное небо, накрываю его пледом. А то сидит в одной футболке, дурак». Покровский неожиданно поднимает голову, а я сажусь рядышком. Больная совсем? Столик и гнева кидает мне. И тут же обнимает меня. Рывком притягивает к себе и накрывает голову пледом. Или хочешь с температурой валяться? Нахрена с мокрой головой вылезла? Чувствую жар на своих щеках. Я сижу у него под мышкой, прячусь от ветра и тону в тепле. А вы в футболке, как идиот. Заболеете, льва заразите. «Не заболею. И я. закаленная же. Вы что тут делаете?» «Хочу отругать его за то, что сидит на холодном бетонном полу. Но об этом он как раз-таки позаботился. Подстелил под зад большую подушку. Просто сижу. Выдаёт, отворачиваясь. Что-то случилось?» «Нет». Врете, Бурчу и утыкаюсь головой в его подмышку а он все продолжает меня обнимать, чтобы плед не соскользнул. Маша дома нет, у вас настроение дерьмо, явно же что-то случилось. Маленький детектив усмехается. На этом мы оба замолкаем, но всего на пять секунд. У меня тоже день не очень, признаюсь, разрушая тишину. Точнее, вечер. Хотите, расскажу? Но взамен тогда поведаете мне о своей проблеме. Мм, мочит он, явно раздумывая. Я уже догадываюсь, но договорились. Мне Валера изменил. Выдыхаю, и с нетерпением жду его реакции. Черт, говорю эти слова и не ощущаю той тяжести, которая должна быть. Той, что я чувствовала, когда видела Машу с Игорем. «Ожидаемо, Вась! сильнее обнимает за плечи, будто поддерживая. Вдруг опускает взгляд на меня, заглядывая под свою руку. Прожигает серой мглой. Но сейчас в ней нет привычного холода, а наоборот, какое-то тепло. Такими я видела эти глаза только с утра, а потом все пошло не так. Я же говорил, а ты, дурочка маленькая. Он вдруг щелкает меня по носу. Вечно себе на уме. И не веришь взрослым и опытным дядям. Шуруй отсюда, деточка. «Нос холодный, замерзнешь. «Я должна обидеться, но сейчас улыбаюсь». «Не замерзну. «Да?» — выгибает бровь. «И будто пытаясь мне что-то доказать, берет меня за ладонь». «А руки у тебя холодные, потому что сердце горячее?» «Может быть». Уклончиво и игриво отвечаю. «Настроение от чего-то повышается, несмотря на недавнюю новость о предательстве» но я все равно не уйду, пока не узнаю причину вашей хандры». «Я знаю, ты упёртая». «Ага, поэтому начинайте, пока мы совсем тут не окоченели». Усмехается. «Кажется, льдина снова тает, и меня это, безусловно, радует. Вдруг свободной ладонью слегка поднимает свою футболку. Давай сюда руки, согреешься. Они ж холодные». Проговариваю нервно, вспоминая те ощущения, когда до тебя дотрагиваются холодными ладошками. Я холоднее. Засовываю руки под его футболку чисто назло ему. Обнимаю, касаясь горячей кожи. И тут же запускаю банальную реакцию. Мурашки. Вружковый босс. Вон какой горячий. Его передергивает от моих ледяных пальцев. Нет, из нас горячая штучка здесь ты. Эй, недовольно отзываюсь. Вы заминаете тему. Я вам о своем горе рассказала. Причем вы даже не показали и капельку сочувствия. Я обижена и требую компенсации. Ладно, ладно. Смеясь проговаривает Покровский. И в секунду, как он умеет, меняет свое настроение. Снова мне не удается растопить этот лед, как бы ни пыталась. Я год жил с женщиной, которая все это время обманывала меня. Я резко напрягаюсь. Нет-нет-нет, быть того не может. Лев не ваш? Голос становится настолько сиплым, что я пугаюсь. Мой дурочка. Снова бьет меня по носу. Сильнее стискиваю его тело, руки уже согрелись. Но не ее. Пытаюсь понять, как это вышло. Она его у кого-то украла? Первое, что приходит на ум. Я все еще в шоке, и мозг не в состоянии анализировать происходящее. Нет, слава богу. все проще. Два года назад я сдавал свой биоматериал на спермограмму в одной клинике. И, как оказалось, в ней работала моя бывшая теща. Как вы узнали? Выдыхаю, только представив масштаб этого плана. Они обманули человека. Да что уж говорить, это незаконно. Ездил сегодня в эту клинику. И как бы это ни было глупо, ее фотография висела на стенде. Медсестра года. Я и забыл, что она крутится в сфере медицины. Скорее всего, с кем-то договорилась, и те приберегли моих живчиков. Обалдеть. Не скрываю своих эмоций. Дальше не спрашиваю. И так понимаю, все без слов. «Оплодотворение, и вот тебе и ребенок. «И что теперь? Вы нашли маму льва?» «Пока нет, но займусь этим завтра».